Глава 10. За всей этой суматохой я даже не поинтересовался, как прошёл сегодняшний вечер. Марк опять заявился в Лирой. Поэтому ты такая грустная. Пытаясь отвлечься от невесёлых мыслей, Джо завалил меня вопросами. Пока мы, как два заправских шпиона в цилиндрах и чёрных плащах с приподнятыми воротниками, крались по улице Антуана, той самой остановки автобусов, где мой приятель распрощался с пропавшим Арманом. В этот поздний час, освещённая фонарями улица была пуста от пешеходов, но мимо той и дело проезжали кэбы и рикши, развозящие подомам, задержавшихся на светских приёмах гостей. Нет, до этого и дело до Карца дошло, что я не желаю его видеть, и он решил от меня отстать. Но сегодня случилась история поинтересней. И тут тоже замешан мужчина Перед глазами встало породистое лицо с прямым носом, пухлой нижней губой, растянутой в наглой усмешке и серыми глазами, со спадающей на них черной челкой. Джо, похоже, заметил, каким отрешенным стал мой взгляд и удивленно приподнял брови. — Перекрати так смотреть. Просто один из клиентов предложил мне миллион за непыльную работу. Обещал, что никакого секса, но я, естественно, отказалась. Судя по тому, как заблестели твои глазки, душенька, сделала ты это зря. Тебе давно пора найти себе настоящего мужика, а не подобие, вде Марка. Дать ему сорвать с свой береж, набрегая ему вишенку, и выкинуть из головы все мысли о вечной любви, которых ты нахваталась из бульварных романов. Понимая, что он прав, я грустно вздохнула, и в этот самый момент увидела проходящий мимо нас автобус. Кажется, мы пришли. Джоки Внулу потянул меня в сторону пустой остановки, где сейчас стоял свободный рикша, сидящий на велосипеде возницы. Уже в метре чувствовался исходящий от мужчины крепкий запах алкоголя. По тому, на содержательный разговор я не надеялась, но ради Джо решила попытаться. "Господин," пришлось прочистить горло, чтобы голос звучал по-мужски грубо. "А вас тут вчера случайно не было? Случайно был" Сделав глоток из бутылки, он уставился на меня в упор. Мы ищем парня, которого последний раз видели на этой остановке вчера вечером. Не могли бы вы нам помочь? Этих парней тут как блох. Я должен всех на лицо помнить. Тяжелый взгляд остановился на Джо, который тут же юркнул мне за спину, пытаясь спрятаться. Он блондин, среднего роста. Крепко телосложение и был одет в ярко-желтый плащ. Такой невозможно не заметить. Пропищал жалкий трус и замер в ожидании ответа. «Хм...» Мужчина слегка покачнулся, но удержался на месте. «Вчера вечером я подвозил одного джентльмена. Высокий шатен лет тридцати пяти. Мы с ним немного поскандалили из-за цены. Он потребовал остановиться здесь» кино, мне жалкую монету и направился к остановке, где уже стоял какой-то парень, как раз в жёлтом плаще. Если это тот, кого вы ищете, то они о чём-то трепались, пока я ждал следующий заказ. А затем направился в паб Glory. Где этот паб? Джон Гловен наживился. За твоей спиной. Возница ткнул пальцем в сторону тёмно-серого здания, на котором висела порядком истёршаяся вывеска с названием. Императорский солод. Они сейчас закроются. Но, может, успеете. Там заправляет Глория, Головоглазая пышка. Передайте ей привет от лысого Гари. Это, кстати, я. Безумно обрадовавшись, что появилась хоть какая-то зацепка, мы с Джо поблагодарили звощика и наперегонки кинулись к пабу, окрылённые надеждой, что вот сейчас всё наконец-то выясним. Посетителей внутри в такое позднее время уже не было и одетая в черное платье и белый фартку женщина с габаритной фигурой, и убранными в пучок волосами, собиралась перед нашими носами закрыт на замок дверь, судя по голубым глазам, которые упоминал возница. Это и была хозяйка заведения по имени Глория. — Простите, госпожа! — затороторила я, забыв изменить голос. — Нам сообщили, что ваш пап вчера вечером заходил наш приятель со своим знакомым. С тех пор он пропал, и мы ищем его. «Не могли бы вы нам помочь?» «Молодые люди, вы, должно быть, шутите. Это пап, и посетителей здесь очень много. Я не обязана всех помнить в лицо». Раздраженно отмахнулась хозяйка. «Он был в ярко-желтом плаще. Такие нечасто увидишь. С ним был Шатен. На вид лет тридцати пяти». Джой изобразила один из самых жалобных взглядов на свете. И сердце женщины не выдержало. Пропустив нас внутрь заведения, она отошла к прилавку с мокрой посудой и начала вытирать её подолом фартука. Кажется, припоминаю, тот, что постарше, заказал жареной колбаски и эля, а парень, блондину, чая за свой счёт взял. Сидели они недолго, минут 15, а закончив с ужином, отправились к выходу. Я ещё запомнила, что приходил парень на своих двоих, а на улицу её мужчина чуть ли не на руках выносил. — Бедный, пить совсем не умеет, раз одной пинты Эля так уделался. — А вы, случайно, не слышали их разговор? — уточнила я на всякий случай, чувствуя, как наша ниточка потихоньку уползает из рук. — Только обрывки, — пожаловала плечами Глория. Парень больше слушал, а мужчина что-то говорил о деньгах и упоминал Барли. Понимая, что больше нам из нее не выпытать, мы с Жо поблагодарили хозяйку за помощь и направились к выходу. Как только за нами закрылась дверь паба, мой приятель тут же развернулся ко мне. — Это похищение, Лекса. — С чего ты взял? Арман не мог напиться, тем более с одной кружки. У него сегодня собеседование в адвокатскую контору с Айфир и сыновья. Он этого шанса несколько лет ждал, чтобы вот так глупо все профукать. Его похитили, и нам надо выяснить, с какой целью. Боюсь, для этого нам придется ехать в барле.